Жак не знал Жанота. Он был именно такой, каким его описывала Альфреда. Коренастый, немного натянутый, в старомодном черном костюме. Он пересек на цыпочках комнату. Его полуприседания и жесты церковного служки плохо гармонировали с его полным торжественности лицом, увенчанным копною волос какой-то баснословной березны волос, подобных гриве геральдического зверя. Жак встал. Воспользовавшись сутолокой представлений и приветствий, чтобы незаметно исчезнуть, он прокрался в самую дальнюю комнату и стал дожидаться Мейнестреля. Тот в самом деле не замедлил появиться, как всегда в сопровождении Альфреды. Беседа была краткой. Мейнестрель в несколько минут извлек из папки дела Гитберг-Тоблер пять-шесть документов, на которых основывалось обвинение. Он передал их Жаку и прибавил записку к госмэру. Затем он дал несколько общих советов относительно фактической стороны расследования. После этого он поднялся. А теперь, девочка, обедать. Альфреда быстро собрала разбросанные бумаги и уложила в портфель. Мейнестрель подошел к Жаку. Он разглядывал его секунду-другую, дружеским тоном, Совершенно отличным от того тона, который был у него во время их беседы, он спросил вполголоса «Что у тебя сегодня не ладится?» Жак, немного смутясь, удивленно улыбнулся, «Да все в порядке. Тебе не хочется ехать в Вену?» «Наоборот. Откуда вы взяли?» «Только что мне показалось, будто ты озабочен». «Да нет. Немного, словно бесприютный». Жак еще шире улыбнулся. «Бесприютный?» Повторил он. По его плечам пробежала легкая дрожь усталости, и улыбка погасла. Бывают дни, когда неизвестно почему чувствуешь себя больше, чем когда-либо бесприютным. Вы, должно быть, тоже это знаете, пилот. Менестрель, не отвечая, сделал два шага, отделявшие его от двери, и обернулся, чтобы убедиться в том, что альфреда уже готово. Он открыл дверь и пропустил Альфреду вперед. «Конечно», — сказал он затем очень быстро, бегло улыбнувшись Жаку, — «это нам знакомо, это нам знакомо». Локаль опустел. Монье расставлял стулья и наводил некоторый порядок. По субботам и воскресеньям собрания обычно затягивались до поздней ночи. Но в этот вечер большинство завсегдатаев условилось о встрече после обеда в зале Феррер на докладе Женот. Мейнестрель дал Альфреде немного опередить их. Он взял Жака под руку и спускался по лестнице, слегка волоча больную ногу. «Мы одинокий дружок. Надо смириться с этим раз навсегда», — он говорил быстро и тихо. Он сделал паузу, его взгляд скользнул вслед Альфреде, и он повторил еще тише, «Всегда одиноки». Это было сказано тоном самого объективного констатирования, без оттенка меланхолии или сожаления. Однако у Жака появилась уверенность, что пилот в этот вечер думал о чем-то личном. «Да, я знаю это», — вздохнул Жак, замедляя шаг, и, наконец, совсем остановившись, словно он влачил за собой целый груз — смутных мыслей, мешавшей его движением. Это проклятие Вавилона. Согласно Библии, первые люди стали строить башню до неба, за что разгневанный Бог наделил их всех разными языками и лишил возможности понимать друг друга. Место строительства было названо Вавилоном, древнееврейское «смешение языков», примечание «редакции». Люди одних лет одного образа жизни, одних убеждений могут проводить целый день в разговорах, в самой свободной и искренней беседе, не понимая друг друга ни на минуту, даже не соприкасаясь ни на секунду. Один возле другого мы непроницаемы, словно камни на берегу озера. И я спрашиваю себя, разве наши слова, которые дают нам иллюзию соединения, не разделяют нас больше, чем сближают. Он поднял глаза. Мейнестрель, тоже остановившийся внизу лестницы, молчаливо слушал этот печальный голос, разносившийся под каменным сводом. «Ах, если бы вы знали, как мне порою противны слова!» Продолжал Жак с внезапным жаром. «Как мне наскучили наши словопрения! Как я сыт по горло всей этой идеологией!» При последнем слове Мейнестрель порывисто махнул рукой «ясно». «Слова тоже должны быть каким-то действием. Но поскольку невозможно действовать, то говорить — это уже значит делать кое-что». Он бросил взгляд на двор, где Патерсон и Митхерк, несомненно продолжая дискуссию, начатую наверху, прогуливались, жестикулируя. Затем он устремил острый взгляд на Жака «терпение». Идеологическая фаза — это всего лишь фаза. Фаза подготовительная, необходимая. Непреложность учения укрепляется контроверзами. Без революционной теории нет революционного движения. Без революционной теории нет авангарда, нет вождей. Наша идеология раздражает тебя. Да, она, несомненно, покажется нашим наследникам, «Смехотворным расточением сил! Но наше ли это вина?» Он очень быстро прошептал. «Время для действия еще не настало». Жак своим внимательным видом, казалось, требовал объяснения. Мейнестрель продолжал. «Капиталистическая экономика еще крепка. Машина проявляет признаки изношенности. Но плохо ли, хорошо ли, еще функционирует. Пролетариат страдает и волнуется, но, в общем...» еще не подыхает с голоду. В этом мире, хромающем и задыхающемся, живущем накопленным жиром, что ты хочешь, чтобы они творили все эти предтечи, ожидающие своего час? Они говорят, они опьяняются идеологией. Их активность не может найти другого приложения, кроме области идей. У нас еще нет власти над ходом вещей. «Ах, — сказал Жак, — Власть над ходом вещей, терпение, малыш, всему свой срок. Противоречия капиталистического строя проявляются все ярче и ярче. Соперничество между нациями все растет. Конкуренция и борьба за рынки все обостряются. Вопрос жизни и смерти. Вся их система рассчитана на беспрестанное расширение рынков. Как будто рынки могут расширяться до бесконечности. И они слетят, сломя голову с обрыва. Мир идет прямо к кризису, к неизбежной катастрофе. И она будет всеобщей. Подожди только. Подожди, пока все хорошенько расстроится в мировой экономике. Пока машины еще больше сократят число рабочих рук. Пока крахи и банкротства участятся. Пока безработица распространится всюду пока капиталистическая экономика окажется в положении страхового общества, все клиенты которого вдруг потерпели бедствие в один и тот же день. И тогда, тогда, тогда мы выйдем за пределы идеологии, тогда время словопрения останется позади, и мы засучим рукава, потому что настанет час действия, потому что у нас будет, наконец, она... «Власть над ходом вещей!» Какой-то свет озарил его лицо и померк. Он повторил «Терпение, терпение», затем повернул голову, чтобы найти взглядом Альфреду. И машинально, хотя она была слишком далеко, чтобы его услышать, он пробормотал «Не правда ли, девочка?» Альфреда приблизилась к Патерсону и Митхергу. «Идемте с нами в погребок чего-нибудь поесть» предложила она Митхергу, не глядя на паттерсона «Не ли, пилот?» — весело крикнула она Мейнестрелю, что должно было для паттерсона и Митхерга означать «пилот заплатит за всех». Мейнестрель в знак согласия опустил веки. Она добавила «А потом мы пойдем в зал Феррер». «Только не я», — сказал Жак, «не я». Погребок был маленький вегетарианский ресторан, помещавшийся в подвале на улице Сент-Урс, позади бульвара Бастионов, в центре университетского квартала и посещавшийся преимущественно студентами-социалистами. Пилоты Альфреда часто ходили туда обедать в те вечера, когда они не возвращались для работы на улицу Каруш. Мейнестрель и Жак пошли вперед. Альфреда с двумя молодыми людьми следовало за ними на расстоянии нескольких метров. Пилот снова заговорил со свойственной ему порывистостью. «Нам еще сильно повезло, знаешь, в том, что мы переживаем эту идеологическую фазу. Родиться на пороге чего-то нового, что только начинается. Ты слишком строг к товарищам. А я прощаю им все, даже их болтовню». Ради их жизнеспособности, ради их молодости. Тень меланхолии, ускользнувшая от его спутника, пробежала у него по лицу. Он отвернулся, чтобы проверить, идет ли за ними Альфреда. Жак, не соглашаясь, упрямо покачивал головой. Случалось действительно, что в часы отчаяния он сурово осуждал молодых людей, которые его окружали. Ему казалось, что большинство из них обладает образом мыслей слишком суммарным, узким, прихотливо нетерпимым и ненавистническим по отношению к другим мнениям, что они систематически упражняют свой ум в укреплении своих концепций, а не в их расширении и обновлении, что большинство из них скорее бунтари, чем революционеры, и что они, любили свое бунтарство больше, чем человечество. Между тем, он воздерживался от критики своих товарищей в присутствии пилота. Он сказал только их молодости, но я как раз ставлю им в вину, что они недостаточно молоды. Недостаточно? Нет. Их ненависть, в частности, это старческая реакция. «Маленький Иван Хедев прав. Подлинная молодость не в ненависти, а в любви». «Мечтатель», — серьезно произнес Митхерк, догнавший их. Он бросил сквозь очки косой взгляд на Мейнестреллю. «Чтобы действительно хотеть, надо ненавидеть», — объявил он после паузы, глядя теперь перед собой вдаль. И почти тотчас же он добавил вызывающим тоном. «Подобно тому, как всегда необходимо убивать, чтобы победить. Так-то?» «Нет», — сказал Жак твердо, — «не надо ненависти, не надо насилия. Нет, в этом я никогда не буду вместе с вами». Митхерк окинул его взглядом, лишенным и тени снисхождения. Жак слегка наклонился в сторону Мейнестреля, и подождал секунду, прежде чем продолжать. Но так как Мейнестрель не вмешивался в спор, он решился и заговорил почти грубо. «Надо ненавидеть? Надо убивать? Надо, надо!» «Что ты знаешь об этом, Митхерк? Стоит великому революционеру достигнуть победы без убийств, одной силой ума, и все ваши концепции насильственной революции изменятся». Австриец тяжело шагал немного в стороне. В лице его была жесткость. Он не отвечал. «Если на протяжении истории все революции пролили слишком много крови», — продолжал Жак, бросив новый взгляд в сторону Менестреля, — «то это должно быть потому, что те, кто их делал, недостаточно их подготовляли и продумывали. Они все осуществлялись более или менее неожиданно от случая к случаю в обстановке паники» руками сектантов вроде нас, возводивших насилие в догму. Они верили, что делают революцию, а довольствовались гражданской войной. Я охотно допускаю, что насилие является необходимостью в таких непредвиденных обстоятельствах. Но я не вижу ничего абсурдного в допущении в условиях нашей цивилизации возможности революции другого типа, революции медленной, терпеливо направляемой умами вроде Жореса. Людьми, сформировавшимися в школе гуманизма, имевшими время, чтобы дать созреть своему учению, чтобы установить план постепенных действий. Оппортунистами, в хорошем смысле слова, подготовлявшими захват власти рядом методических маневров, играющими на всех досках за раз, парламенты, муниципалитеты, профсоюзы, рабочее движение, стачки. Революционерами, которые в то же время являлись бы государственными людьми и проводили бы в исполнении свой план с размахом, авторитетом и спокойной энергией, возникающими в результате ясной мысли и понимания своего времени в определенном порядке. И никогда не выпуская из своих рук управление событиями. «Вправление событиями», — проворчал Митхерк, беспорядочно жестикулируя. Dunkopf. Дурак. Перевод с немецкого. Примечание редакции. Установление нового строя мыслимо только под давлением катастрофы, в момент спазматического коллективного крамп. Когда все страсти на коленях. Крамп. Судорога. Перевод с немецкого. Примечание редакции. Он довольно бегло говорил по-французски, но с подчеркнутым и широковатым германским акцентом. «Ничто подлинно новое не может совершиться без того порыва, который рождается из ненависти. И для того, чтобы строить, необходимо сначала, чтобы циклон, Вилберштурм, все разрушил, все сравнял с землей вплоть до последних обломков». Эти слова он произнес, опустив голову, с выражением какой-то отрешенности, которая делала их ужасными. Он поднял голову. «Табула раса! Табула раса!» «Все дочисто!» — перевод латинского примечания редакции. Резким движением руки он, казалось, сметал с пути препятствия, создавал пустоту вокруг себя. Жак, прежде чем ответить, сделал несколько шагов. «Да, — вздохнул он, — силясь сохранить спокойствие, — ты живешь, да и все мы живем, аксиомы, что идея революции несовместима с идеей порядка. Мы все отравлены этим романтизмом, героическим, жестоким. Однако знаешь, что я скажу тебе, Митхерк? Бывают дни, когда я спрашиваю сам себя об этом, ищу ответа, на что в самом деле опирается эта всеобщая склонность — теории насилия. Единственно ли только на то, что насилие необходимо нам, чтобы действовать с успехом? Нет. Также и на то, что эти теории потворствуют нашим самым низменным инстинктам, самым древним, глубже всего скрытым в человеке. Посмотримся в зеркало. С какими кровожадными глазами, с какой дикарской гримасой, с какой жестокой варварской радостью притворно принимаем мы это насилие как необходимость. Истина в том, что мы придерживаемся этой теории по мотивам значительно более личным, мотивам, в которых не так легко признаться, потому что у нас всех в душе, в глубине души, есть мысль о реванше, который нужно взять, об обиде, которую нужно возместить. А для того, чтобы без угрызений совести смаковать эту страсть к реваншу, Что может быть лучше, чем возможность оправдаться подчинением роковому закону? Задетый за живой, Митферг резким движением повернул голову. «Я...» — запротестовал он. «Я...» Жак не дал прервать себя. «Подожди, я никого не обвиняю, я говорю «мы», я констатирую. Потребность в разрушении еще более могущественна, чем надежда на созидание». Разве для многих из нас революция, прежде чем стать делом социальных преобразований, не является в первую очередь возможностью утолить жажду мести, которая найдет в себе опьяняющее удовлетворение в сутолоке мятежа, в гражданской войне, в насильственном захвате власти? Как будем мы упиваться репрессиями в тот день, когда после кровопролитной победы сможем в свою очередь утвердить нашу тиранию, тиранию нашего правосудия? способник смуты Митхерк. Вот что гнездится сверх всего прочего в глубине души у каждого революционера. Не отрицай. Кто из нас осмелится утверждать, что он полностью избежал этой хмельной заразы разрушения? Иногда я вижу, как в лучших, самых великодушных и наиболее способных К самоотречению среди нас беснуется этот фанатик. Ну, конечно, прервал его Мейнестрель. Но разве вопрос заключается в этом? Жак быстро обернулся, чтобы встретить его взгляд. Но напрасно. Ему показалось, что Мейнестрель улыбнулся. Но он не был в этом уверен. Он тоже улыбнулся, но по другому личному поводу. Он только что вспомнил, как несколько минут назад сказал «Наскучили мне все эти словопрения». Брови Митхерга были высоко подняты над очками, и он, казалось, не хотел больше говорить. Они достигли площади бур фур которую и пересекли молча. Багрянец заката окрашивал черепицы старинных крыш. Узкая улица Сен-Леже открылась подобно сумрачному коридору, Патерсон и Альфреда, шедшие позади, громко разговаривали. Был слышан их смех, но слов нельзя было разобрать. Мейнестрель несколько раз оглянулся через плечо в их направлении. Жак, не объясняя ассоциации своих мыслей, прошептал, как будто личность не могла бы объединиться с другими, участвовать в группе, в жизни коллектива, не отрекаясь прежде всего от своей ценности». «Какой ценности?» — спросил австриец, по лицу которого было ясно, что он действительно не находил никакой связи между этими словами Жака и предшествовавшими. Жак помедлил. «Ценности человеческой личности», — сказал он, наконец, тихо и уклончиво, словно опасался, чтобы спор не разгорелся на этой новой почве. Наступило минутное молчание. И внезапно прозвучал пронзительный голос Мейнестреля. «Ценность человеческой личности?» Почти веселый тон этого вопроса был загадочен, и Жаку почувствовался в нем след скрытого волнения. Уже несколько раз ему казалось, что в сухости Менестрели есть оттенок, позволявший думать, что сухость — это напускная, и что за ней скрывается тоска чувствительного сердца, которому нечего больше открывать в человеческой природе, но которая втайне неутешно тоскует об утраченных иллюзиях. Митхерк не заметил ничего, кроме веселости пилота. Он засмеялся и постучал ногтем большого пальца по зубам. — У тебя, Тибо! — «Не настолько нет политического чутья», — объявил он, — словно для того, чтобы закончить спор. Жак не мог сдержать своего возмущения. «Если обладать политическим чутьем, означает...» На этот раз его прервал Менестрель. «Обладать политическим чутьем... Что это такое, Митхерк?» Не значит ли это соглашаться на применение в социальной борьбе таких методов, которые в частной жизни внушают отвращение к каждому из нас, как низости или преступления? Не ли? Он начал фразу как насмешливый выпад, а закончил ее серьезным тоном, сдержанно, но силой. И теперь он смеялся тихим смехом, с закрытым ртом, часто дыша носом. Жак был готов... «Возразить Мейнестрелю, но пилот всегда подавлял его, и он обратился к Митхергу. «Подлинная революция...» «Да подлинно подлинная революция», — проворчал Митхерг, — «революция ради освобождения народов. Как бы жестока она ни была, не нуждается в оправданиях». «Да, средства не имеют значения». «Именно так», — подтвердил Митхерг, не дав ему закончить. Революционная борьба идет другим путем, чем теории твоего воображения. Борьба, камрад, она берет человека за горло. В борьбе, да, там дело сводится только к одному — восторжествовать. По мне, что бы ты ни думал, цель заключается вовсе не в реванш. Нет, цель — это освобождение человека, вопреки его воле, если это необходимо ружейными залпами, гильотиной, если необходимо. Когда ты хочешь спасти утопающего в реке, ты начинаешь с того, что крепко бьешь его по голове, чтобы он дал тебе возможность спокойно осуществить его спасение. В тот день, когда игра начинается по-настоящему, для меня не будет никакой другой цели, кроме как сбросить, смести капиталистическую тиранию. Чтобы опрокинуть Голиафа подобных размеров, Который сам считал, что все средства хороши, когда он стремился подчинить себе народы, я не буду столь наивен, чтобы останавливаться перед выбором средств. Чтобы подавить глупость и зло, все хорошо, что может их подавить, даже глупость и зло. Если понадобится несправедливость, если понадобится жестокость, ну что ж, я буду несправедлив, я буду жесток. Какое угодно оружие годится мне, если оно сделает меня сильным, чтобы добиться победы. В этой борьбе, я говорю, все позволено. Все, абсолютно все, кроме поражения. «Нет», — сказал Жак Пылко, «нет». Он стремился встретить взгляд Мейнестреля, но пилот, заложив руки за спину и опустив плечи, шел немного в стороне вдоль домов, не глядя вокруг себя, «Нет», — заговорил Жак, — он едва удержался, чтобы не сказать «такая революция меня не устраивает. Человек, способный на подобную кровавую жестокость, которую он прикрывает именем правосудия, такой человек, если он достигает победы, никогда не обретет ни чистоты, ни достоинства, ни уважения к человечеству, к равенству, к свободе мысли. Я стремлюсь к революции не для того, чтобы поднять такого безумца к власти». Но он сказал только «нет», ибо я слишком хорошо чувствую, что насилие, которое ты проповедуешь, угрожает вместе с тем области духа. Тем хуже для тебя. Мы не должны парализовать свою волю из-за интеллигентских шатаний. Если то, что ты называешь областью духа, должно быть уничтожено, если духовная жизнь должна быть задушена на полвека, «Тем хуже для нее. Я жалею об этом так же, как и ты, но я говорю, тем хуже. И если мне для того, чтобы действовать, надо ослепнуть, ну что ж, я скажу, выколи мне глаза».